Не доезжая до города, они повернули направо на совсем уж узкую дорогу, зажатую подступающим вплотную к ней лесом. Въехали прямо под запрещающий въезд кирпичи метров через пятьсот дорога уперлась в массивные металлические ворота, в обе стороны от которых убегал и терялся где-то между деревьев нескончаемый высокий забор. Поверху забора тянулись проволочные струны сигнализации. Кто-то невидимый распахнул перед ними ворота. Машина проехала вперед и тут же остановилась, поскольку дорогу ей преграждал невысокий крепыш в белой дубленке и белых же валенках. Крепыш стоял по-хозяйски твердо, руки держал за спиной, из-под лобья разглядывал вновь прибывших, всматривался сквозь стекло внимательно, но вполне доброжелательно, впрочем. Ветер перебирал его редкие волосы, обрамляющие обширную пляж. «Приехали!» — объявил водитель. Давал понять, что дальше они не поедут, хотя дорога и вела вперед к угадывающемуся за деревьями большому дому из красного кирпича. Телохранитель вышел из машины первым. «Здравствуйте», — сказал ему крепыш дубленки. «Я Богданов Андрей Ильич, начальник службы безопасности». Протянул руку для приветствия, сжал ладонь Анатолия в своей, поинтересовался, все еще руку не отпуская. «Это вы китай -городцев? «Да». «Очень приятно, как доехали?» — Спасибо, нормально. — Холодно у нас? — Мы еще не поняли. — Вы к нам с оружием пожаловали? Взгляд внимательный и требовательный. Наконец он спросил о том, что его по-настоящему волновало. С блокпоста ему уже сообщили о вооруженном госте, и он поспешил навстречу. — С оружием! — кивнул Анатолий. — Оружие придется сдать. У дома тем временем произошло какое-то движение. Взрывел мотор, и через несколько мгновений мелькнул между деревьями двухместный снегоход. Он пролетел черным неудержимым снарядом по недлинной дороге и остановился как раз напротив вновь прибывших. За рулем сидела тонкая, как тростинка, девушка в длинном свитере и джинсах. — Рита, замерзаю! — визжала она, раскрасневшись от восторга встречи. — Садись скорее! Рита, смеясь, взобралась на снегоход, и черный снаряд умчался, обдав остающихся снежным облаком. Богданов проводил девчонок бесстрастным взглядом и снова обратился к Китайгородцеву. Так и я насчет оружия, напомнил он. У нас тут есть определенный порядок. На время вашего пребывания на веренной мне территории оружие надо сдать. Снова примчался снегоход. Как оказалось, за Анатолием. Ну что же вы, крикнула Эмурита. Едемте, нас ждут. У меня возникла проблема. Какая проблема? Оружие. Ну при чем здесь оружие? Нахмурилась Алтунина, которой хотелось в дом, в тепло, и совсем не хотелось никаких проблем. — А что такое? — спросила сидевшая за рулем снегохода девушка. — У нашего гостя оружие, — объяснил Богданов. — Надо сдать. — Ему нельзя сдавать, — вступила из-за китай Он же мой телохранитель. Ее подружка смотрела на Анатолия с уважением и интересом. — Да ладно вам, Андрей Ильич, — сказала она Богданову спросительной интонацией в голосе. — Не положено. — буркнул тот. — Я поговорю с папой. Богданов думал недолго. — Я сам поговорю с Генрихом Эдуардовичем. Вы пока езжайте в дом. — Указующий жест девчонкам, а вы со мной. Это уже Китайгородцеву. — И ему же. — Не волнуйтесь, все с вашей подопечной будет нормально. У нас тут кругом охрана и никого посторонних. А девчонки уже все равно умчались, и поздно было о чем-либо договариваться. Так что Анатолию не оставалось ничего другого, как направиться следом за Богдановым. Тот шел впереди и, постоянно оборачиваясь в полоборота, говорил. «У нас тут гостевой дом. Вы в нем будете жить. А с оружием вашим я решу. Пока не прояснится, как с вами быть, вы к хозяйскому дому не приближайтесь, пожалуйста. У нас там охрана, а тут вы со своим пистолетиком. Нет, я вас не пугаю, поймите, просто у нас порядок такой». А вы постоянно девочку опекаете? Нет, на эту поездку меня наняли. Чтобы в дороге ничего с ней не случилось? Понятно. У нас собаки бродят по ночам, обратите внимание. А вы как частное лицо или от агентства? От агентства. От какого? Барбакан. Это в Москве? Да, в Москве. Учились где-то? Курсы специальные заканчивал. Телохранителей? Да. А в армии служили? Служил. Какие войска? Пехота. Сказал китай-городцев после краткой в одно мгновение паузы. Богданов хмыкнул, некоторое время шел молча, думая о чем-то своем. Потом сказал понимающе. — Ну ведь врешь же. — Вру. — Не стал отпираться Анатолий. — А зачем врешь? — Не люблю о себе рассказывать. — Но воинское-то звание у тебя есть? — Есть. — Какое? — Старший лейтенант. — Запаса? — Да. — Опять врешь, что в запасе, мол? — Нет, не вру. — Ладно, считай, что я поверил. Они вышли к двухэтажному дому, окна первого этажа которого были сплошь забраны решетками. Решетки Китая Городцеву понравились, прочные. Богданов своим ключом отпер входную дверь. «Скоро начнут съезжаться гости», — сказал он. «А пока тут пусто, так что выбирай любую комнату, пока есть такая возможность». «А две комнаты можно занять?» «Зачем тебе две?» «Одна для меня, вторая для моей подопечной». «Ну, в общем, можно. Потом мы вас уплотним, если потребуется...» «Мне нужно осмотреть дом». «Да-да», — кивнул Богданов. «Это пожалуйста». «Вы через часок сможете сюда подойти?» «Зачем?» «Я дом посмотрю. У меня, может быть, будут замечания». «Ну ты шустрый», — покачал головой Богданов. «Не успел в дом войти, а уже замечания готовишь?» «Ладно, я подойду попозже». Телохранитель китайгородцев. городцев Замок входной двери исправен. Решетки на окнах первого этажа, без повреждений, укреплены прочно. Фонарь, огнетушитель, освещение коридора исправно. Где телефон? Второй этаж, окно в коридоре, щеколда, огнетушитель, освещение коридора. И тут исправно. Задвижка двери, вид из окна, шторы. Да, и вот еще замок двери, сквозной. Спросить про ключи. Комнаты смежные, двери с комнаты в комнату. Нормально. Опять шторы, выход на чердак, замок. Все-таки вот это окно. А в целом нормально. После некоторых переделок жить можно. Бывало и похуже. Для Андрея Ильича Анатолий заготовил целый список пожеланий и прямо по списку ему перечислил. Фонарь у входа неисправен. Нет связи с основным домом. «Надо бы или телефонный провод перебросить, или поставить двустороннюю радиостанцию. На втором этаже отсутствует огнетушитель. Задвижка двери в комнате охраняемой слабовато заменить. Замените замок». «Замок тебе чем не нравится?» — удивился Богданов. «Сквозной», — пояснил китай-городцев. «Через скважину замка возможен поджог». Далее. В двери отсутствует глазок. штору заменить в обеих комнатах. «А со шторами что?» «Не очень плотная». В темное время суток, при включенном в комнате свете, снаружи видно все, что происходит внутри. Далее. В коридоре второго этажа окно не запирается на щеколду. Щеколду тоже поменять. На лестнице, ведущей на второй этаж, ступенька не закреплена. Закрепить. И еще. Надо бы какую-нибудь лестницу складную или веревочную. Сюда на второй этаж. На случай пожара и прочих непредвиденных обстоятельств. Я понял. С коротким видом кивнул Богданов, затем аккуратно взял из рук Анатолия бумажный лист с перечнем неотложных дел, смял его и демонстративно бросил на пол. «В общем, никого не бойся», — покровительственным тоном посоветовал он. «Все будет нормально, вот увидишь. Пуганы вы все какие-то там в Москве, а у нас тут жизнь спокойная». Китай наклонился, поднял с пола бумажный комок, расправил его и снова вручил своему собеседнику. «Все-таки попрошу это сделать», — сказал он твердо. «Потому что так вот не годится». С этими словами он взял двумя пальцами язычок задвижки и без особого труда выдернул ее из двери вместе с куцами-шурупами. Потом вздохнул. «Не работа это, а самая настоящая халтура. Надо исправлять». Уже под вечер, когда стало темнеть, пришел с бутылкой водки Богданов. «Для знакомства», — пояснил он. «Посидим вечерок, выпьем. С подопечной твоей все нормально, кстати». — Чаёвничают с дочкой хозяина, все никак наговориться не могут. Обещала часам к девяти вернуться. — Да ты не дрейфь, у нас тут охрана по усиленному варианту. Сигнализация всюду, телекамеры. Денег в это дело вколотили немерено. — Из самого Красноярска специалистов привозили. Они с этой техникой месяц возились, прежде чем все отладили. Ну и охрана, ясное дело, мы им ружья закупили. В прошлую зиму к нам из леса вышел шатун двухметровый. — Медведь? — Ну, так парень наши из охраны жахнул по нему из своего ружья, свалил с первого выстрела на повал. А уж если человеку в голову попадет, оторвет башку к чертовой матери. — А что, приходилось уже по людям стрелять? — Не, — засмеялся расслабленно Богданов. — Тихо тут у нас, тихо и спокойно. — Тихо, а из дома крепость сделали, — уловил несоответствие китай Огородцев. — Это на всякий случай, чтобы недоумков разных в искушение не вводить. У нас же тут не дом престарелых и не пионерский лагерь. У нас тут резиденция самого богатого человека в крае. Андрей Ильич поднял указательный палец, подчеркивая значимость то ли охраняемого им лица, то ли произнесенных им слов. — У тебя из закуски, кстати, есть что-нибудь? — Сухпайок, вермишель быстрого приготовления, тушенка. — Нет, не годится, — улыбнулся Богданов. — Ладно, я сейчас распоряжусь. Извлек из кармана своей дубленки переносную радиостанцию с короткой обрезиненной антенной и заказал кому-то невидимому съестное. Уже через несколько минут парень в черном, очень похожий на тех ребят, которых китайгородцев видел днем у шлагбаума, принес горячий ужин. — Я спросить хотел, — сказал Анатолий, когда парень ушел. — В таких же точно куртках я видел ребят километров в десяти отсюда. — Наши! — подтвердил Андрей Ильич. — Закрыли мы город. По личному распоряжению Топаева, чтоб никого посторонних и чтоб криминогенную обстановку разрядить. Для спокойствия горожан, в общем, и работников нашего комбината, что, как понимаешь, одно и то же. А власти как же? Какие власти? Городские. <смех> вот ты чудак-человек, присвистнул собеседник. Как власти могут быть против, если Топаев распорядился? Вот здесь город, да? На весь город одно только наше предприятие — горно-обогатительный комбинат. — Хозяин комбината Топаев. Так кто же здесь кормилец и поилиц? Да и мэру спокойнее, когда город закрыт. Преступность мизерная, люди довольны. — А когда Топаев город закрыл? — В прошлом году. — Был повод? — отмахнулся Богданов. — Нормально все, не дребь, неси стаканы. — У меня кружка. — Дел твое, можешь хоть из ладошки пить. Кто ж тебя запретит? Богданов налил водку. Себе в стакан, Китая Городцеву в кружку. — Ну, за встречу. — провозгласил тот. — Стакан опорожнил одним махом. Дело явно привычное, — подумал Анатолий. — Я с Генрихом Эдуардовичем на твой счет переговорил, — сказал Андрей Ильич, сочно хрустя соленым огурчиком. — Не нравишься ты ему со своим пистолетиком, так что всю неделю тут и проведешь на выселках. Засмеялся, а глаза-то не смеялись. — В хозяйский дом тебе дорога заказана, в общем, не обижайся. — Я не обижаюсь. «Это ты молодец. Наше дело подневольное. Охрана, как собаки. Когда нужны, держат рядом, а коли-то им без надобности, гонят прочь». Богданов сказал это без печали. Анатолий подлил водки своему собеседнику. себе совсем немного. «За работу спасибо», — вспомнил китай-городцев. «Ваше тут все, о чем я просил, за два часа исправили». Богданов в ответ только махнул рукой. По нему было видно, что, хотя он просьбу гостя уважил, считает всю эту суету бессмысленной. Не было тут дверных глазков с самого момента постройки дома, и дальше без них запросто обходились бы. Не горит фонарь у входа, так и нечего по ночам тут шастать, только охранников пугать. — Давай за нашу работу, — предложил тост Андрей Ильич, — чтобы она была поспокойнее да поприятнее, хотя... Вздохнул, выпил, закусил. Только потом продолжил свою мысль. — Скоро беспокойные деньки начнутся, гости съедутся. — Топаевские? — Ага, волтинник нашему Генриху Эдуардовичу, а его двадцать. Ты представляешь, сплошные круглые даты. — Да, праздник не рядовой, — признал Анатолий. — Гостей много будет? — Немного, человек пять-семь, только самые близкие родственники. Китай Городцев посмотрел на собеседника долгим внимательным взглядом. Тот на взгляд внимания как-то не обратил. «Людей мало, а суеты все равно будет много», — вздохнул Богданов. «Не привык я, чтоб мельтешение, Привык, чтоб по-тихому, без суеты и спешки». «Тут мало кто появляется?» — полувопросительно, полуутвердительно произнес Анатолий. «Ага, не любим мы тут чужих. Одно беспокойство от них только». Телохранитель подлил еще водки Андрею Ильичу. «А как вообще обстановка вокруг Топаева?» — спросил он, придавая голосу выражение деловитой будничности. — Нормальная обстановка. Ну, давай за тебя. — предложил Богданов и выпил. Начальник службы безопасности уже выглядел захмелевшим. — Угроз не было? — прямо спросил Китай-городцев. Богданов поперхнулся огурцом. — Каких угроз? — посмотрел внимательно. — Я Протопаева спрашиваю. — Нет, не было. Кажется, коснулись неприятной темы. — подумал Китай Огородцев и продолжил. — Тут такое дело. У меня все-таки эта девчонка под присмотром, я за нее отвечаю. И мне надо быть в курсе того, что вокруг происходит. Я оперативную обстановку должен знать, как свои пять пальцев. — Значит так. С хмурым видом произнес его собеседник и склонился вперед, упершись грудью в столешницу. — Оперативная обстановка спокойная, потому что находится под постоянным контролем Богданова Андрея Ильича. Он стукнул кулаком по столешнице. Звякнули в тарелках вилки. — А если кто-то попытается, ну хотя бы только замыслит. Мы того порвем на куски к ядреной Фене. Он слишком сильно подался вперед, и потому вдруг увидел содержимое эмалированной кружки кита и Ты что же это? — Опешил Богданов, неприятно удивленный, нечаянно сделанным им открытием. — Ты не пил, что ли? — Я на работе не пью, — развел руками Анатолий. — Вы уж извините. «Брат у нее ужасный», — сказала Рита, — «просто мерзкий тип». Она только пять минут назад пришла от подружки и сидела сейчас в кресле перед своим телохранителем. Поза расслабленная, глаза блестят, щеки пунцовые. Анатолий понял, что там, в хозяйском особняке, девчонки баловались не одним только чаем. «А что такое с братом?» — спросил Китайгородцев, обозначая лишь дежурный и неискренний интерес к ее словам. На самом деле, братец Анютки его интересовал по-настоящему. В тех бумагах, которые ему еще в Москве дал почитать Хамза, Роман Топаев характеризовался как наркоман. «Наглец», — кратко описала родственника своей подруги Рита. «Вышел к нам в комнату, сел напротив меня, ноги положил на журнальный столик. Мне показалось, что он был пьян». «Почему?» «Не знаю». Она пожала плечами. Наркотическое опьянение? Вполне возможно. Просто ей никогда прежде не доводилось встречаться с подобным, и она не обратила внимания на симптомы, только на общее состояние. «Мы ушли», — сказала Рита. «А он даже не шелохнулся. Наверное, заснул». «Что говорит Аня?» «О чем?» «Не о чем, а о ком. О своем брате она что говорит?» «Ничего. Кажется, собственный братец — это неприятная тема для нее. В доме много людей». «Нет, там вообще пустынно, даже не по себе немного. Дом большой, а никого нет. Я видела только двоих парней». «Охрана?» «Наверное». «А как вам Анин папа?» «Никак». «То есть?» – вопросительно приподнял бровь Китайгородцев. «Я не видела его». «Но он был в доме?» «Я так поняла, что да, но за весь день не появился ни разу». Ночью за окном залаяли собаки. Анатолий, не зажигая света, приблизился к окну. И увидел, что к дому подъехал легковой автомобиль. Свет фар упирался в ослепительно белые сугробы. Первым из машины вышел Богданов. Китай Городцев узнал его по светлой дубленке и неловкой походке человека, всей остальной обуви, предпочитающего валенки. Потом из машины вышла женщина и еще один мужчина. Тот, который вел машину. Из багажника достали сумки. Телохранитель понял, что гости Топаева начали прибывать. Вошли в дом. Неясный шум, приглушенные голоса. И только через полчаса все стихло. В окно Анатолий увидел, как уходил из дома Андрей Ильич. Скрипел снег, полная луна заливала все вокруг неживым, призрачным светом. Залаяли, но вскоре смолкли собаки. И снова наступила тишина. Утром китай-городцев столкнулся со вновь прибывшими в коридоре первого этажа. Мужчина и женщина, похоже, что супруги. Вежливо с ними поздоровался. Они ответили ему, но скованно, как будто пребывали в напряжении. Или он лично был им не симпатичен, что его удивило, но вида не подал. Рита ушла к подруге. Приблизительно через час появился Богданов. Увидел Анатолия, хмыкнул, поинтересовался. «Как служба?» «Нормально». «Ну, давай, бди», — напутствовал его Андрей Ильич. Прибывшая ночью женщина ушла с ним. Мужчина остался. Вышел к своей машине, поднял капот и стал возиться над ним, не обращая внимания на мороз. Номера у машины были не местные, как отметил про себя китай Гародцев. Парень из охраны принес завтрак для Анатолия и того мужчины, который приехал на машине. Пока парень выставлял на стол завтрак, телохранитель успел кое о чем его расспросить. — Ты из охраны? — Да. — Слушай, собаки спать мешают. — Мы привыкли. — Давно вы собак держите? — С прошлого года. — А раньше без них обходились. — Да. Что такого случилось, что пришлось их завести? Нашего одного убили. Кого? Охранника. Кто? Я не знаю, не нашли. Здесь убили, на территории? Да. В прошлом году? Да. Понятно. Когда парень ушел, Китай-городцев неспешно позавтракал, думая о своем. Из состояния задумчивости его вывел шум, это пришли девочки. Он слышал их голоса и голос того мужчины, что оставался в доме. По некоторым репликам догадался, мужчина — родственник Топаева. Ехали ночью, города еще не видели, а хотелось бы посмотреть, не покажет ли Аня. Ехать можно прямо сейчас, вот она машина, и Риту возьмем, конечно. Пришлось выйти на сцену и Анатолию. В город Риту без сопровождения он бы не отпустил. «Мы едем», — сказала она ему. Подразумевалось, что китай должен их сопровождать. В голосе Риты улавливались хозяйские интонации. «У нее же есть свой телохранитель!» Кажется, это возвышало ее в собственных глазах. Через пять минут они выехали. У въездных ворот не было никого, но они открылись автоматически. Глазок телекамеры проследил за тем, как они покинули территорию Топаевского поместья, и у ворота закрылись. «Тетя Люда похудела!» – вздохнула Аня. «Да уж, здоровье у нее не прибавляется!» произнес ее родственник с неожиданной для Анатолия желчью в голосе. Аня отчего-то смутилась, посмотрела на дорогу и сказала тихим голосом. «На перекрестке направо». Некоторое время ехали молча. «Кто еще будет?» – спросил в полной тишине Анин родственник. «Дядя Юра». «Брат?» «Да, потом еще Скворцова». «Ну-ну», – сказал мужчина. «Очень неодобрительно, как показалось Китая Городцеву». «С сыном?» Помолчав, спросил родственник. «Вряд ли». — покачала головой Аня. — Вот и я думаю, что вряд ли хорошо она твоего папку за жабры взяла. Аня снова смутилась. Разговор был ей явно неприятен. — Что тут у вас интересного можно посмотреть? — жалился над ней родственник. — Центр, площадь, потом еще парк, там ледяные фигуры. Можем в музей местный. — Не нужен нам музей. Оборвал ее мужчина. Там пыльные чучелы и по всем стенам лапти развешены. Знаю я эти ваши музеи. Ни уму, ни сердцу. «А еще Виталий Степанович приедет», — вдруг сказала Аня, — «из Москвы». «Это какой Виталий Степанович?» «Врач, который Романа лечил». «Романа-наркомана». Едва ли не песни пропел жесткосердечный Анин родственник. И в следующую секунду их автомобиль с хрустом сминаемого бампера въехал в такник, кстати резко затормозивший прямо перед ними дряхлый москвич. Телохранитель китай-городцев «Москвич, 2140. Номерной знак Н573КР. Цвет бежевый. Заднее правое крыло перекрашено. Четверо. Мужчины по 22-25 лет. Стоп. Крыло перекрашено. Подставили? Бригадой работают? Вышли из машины все одновременно. В руках ничего, а у нас иногородние номера. Да, специально подставили свою рухлить. Трое заходят со стороны водителя. Там будет прессинг. Один здесь». «Это для подстраховки». «Ничего, нормально. Город маленький, люди бедные много не потребуют». «У вас есть деньги?» – обратился Анатолий к водителю. «Что?» «Да не волнуйтесь вы, все нормально. Деньги есть у вас? Дайте им сколько попросят и пускай едут». «Они же специально, специально подставили машину, вы разве не видите?» «Ничего я им не дам, это же рэкет, да я на них милицию!» «Так, открыли дверцу со стороны водителя. Только с ним будут разбираться?» «Только с водителем. Надо отдать деньги. Закончить этот балаган и увозить Риту». «Но ты чё, мужик? Какая милиция? Ты нам машину разбил. Посмотри, как задницу раскурочил. Ты чё, платить не хочешь?» «А это что за девки? Ванюх, гля, девки какие!» «Ага, тянет ручку с задней двери. Там Рита». Пора, предохранитель из скобуры, дверцу ногой. «Ложись, поубиваю!» – заорал Анатолий. Замешкались, выстрел в воздух, теперь ствол в лоб ближайшему, упал с перепугу, и все остальные сразу же как по команде. «Лежать! Не шевелиться! Стреляю без предупреждения! Ноги шире! Шире!» – я сказал! «Руки за голову!» Дверца. Ох, рухлить, Отвалится скоро. Ключ в замке зажигания. Ключ в бензобак. Бросить в бензобак. У москвича горловина бака за номерным знаком. Крышка горловины. открыта, Ключ в бензобак. Не скоро они теперь отсюда уедут. Если только провода напрямую. Но мы уже будем далеко. Считать до ста, пацаны. Потом можно подняться. Так, в машину. Рита бледна, но все нормально. Пистолет пока в руке. Предохранитель. Поехали, и чем быстрее, тем лучше. Куда? Водитель бледный. Домой. Теперь только домой. Богданов пришел сразу, едва только прослышал о случившемся, вошел в комнату Китайгородцева, сказал со смешком: "Ну рассказывай, как ты наших ракетиров недоделанных уму разума учил. Шалят на дороге, да? Шалят". Засмеялся Андрей Ильич. Словечко это ему явно понравилось. Это у вас там в Москве, мол, кровь настоящая и звериная жестокость, а у нас тут так шалости одни. Все по-детски, будто у нас какие-то недоделанные. Дурю маются, понимаешь? Как увидят на дороге машину с чужими номерами, так тут же под нее свою подставляют, чтобы деньги на ремонт требовать. Ремонтируют-то потом сами, а деньги пропивают. Такой вот нехитрый бизнес. «Я там стрелял», — напомнил Анатолий. «Теперь мне положено об инциденте в органы сообщить». — Я позвоню им, — махнул рукой Богданов. — Ты не волнуйся, и вообще не надо шума. — Ну, было, но ну, случилось. Пацаны те тихо будут сидеть, так что можешь забыть про эту историю. Нам это все ни к чему. У нас тут тихо, у нас без стрельбы. — А я вот о чем спросить хотел, — Вспомнилось, кстати, Китай Городцеву. — Что тут у вас за история была в прошлом году? — Что у нас за история была в прошлом году? — переспросил Андрей Ильич, а у самого веселья стремительно таяло во взгляде. — Охранник погиб. — Когда? — В прошлом году, — терпеливо напомнил Анатолий. — Так, — протянул Богданов. — И кто же это тебе рассказал? — Ну, какая разница? Андрей Ильич ответил ему красноречивым хмурым взглядом. — Тебе-то это зачем? — спросил он после паузы. — Интересно. — Погиб и погиб. — Мне сказали, что здесь, на территории. — На территории. — При каких обстоятельствах? — Ты что, следователь? — При каких обстоятельствах? — повторил Анатолий. «Застрелили его». «Кто?» «Если б я знал». «Застрелили днем, ночью?» «Ночью». «В ту ночь Топаев был в своем особняке?» «Да». Могло быть так, что убийца шел к Топаеву, но случайно наткнулся на охранника. «Откуда я знаю?» Сказал с нескрываемой досадой Богданов. «Откуда я знаю, если убийцу не нашли?» Хамза в Москве показывал китайгородцеву справку о здешней керминогенной обстановке. За весь прошлый год в этих краях совершено лишь четыре убийства, три раскрыто, одно нет. Вот оно как раз, нераскрытое. Топаевский охранник. Анатолий скучал в одиночестве, как вдруг дверь открылась нараспашку. На пороге стояли Рита с Аней. Аня смущалась, а Рита была смешлива и в руке держала коробку. Торт? Ему? В знак благодарности, сообщила Рита, за чудесное избавление от злодеев. Вы же наш благородный спаситель. Теперь вот мы пришли знакомиться». «Будет представлять подружки своего телохранителя», — подумал Анатолий. Сама Аня, возможно, и придумала это чаепитие с тортом. «У ее отца тоже есть охранники, но они из местных. Их Аня знает едва ли не с самого детства. Прожила с ними бок о бок много лет. Еще и в школу вместе ходили, быть может. А тут настоящий телохранитель, безмолвная тень Риты». Когда понадобилось, в одну секунду четверых местных крутых пацанов уложил на снег. Чай у тебя есть? спросила у Китая город Саварита. Кипяток на первом этаже. В присутствии подружки бестрепетно перешла на ты, окончательно освоилась ролью хозяйки, но Анатолию было не привыкать, клиентов он перевидел множество. Экземпляры попадали самые разные. Рита это еще очень даже ничего. Немного избалована папиными деньгами, а в целом, кажется, неплохая девчонка. Не выросла еще, не сформировалась, и даже в ее стремлении повелевать угадывается что-то детское, как в игрушке играет. Он принес кипяток. Закрытая коробка с тортом покоилась на столе. Девчонки сидели на диванчике, терпеливо ожидая, пока Анатолий все устроит наилучшим образом. И это Китай-Городцеву тоже было знакомо. Что-то происходит с людьми очень скоро после того, как у них появляются первые по-настоящему большие деньги. а с теми деньгами возможность пользоваться услугами личных водителей, домработниц, официантов и продавцов из дорогих бутиков. Как будто люди утрачивают некоторые элементарные навыки, которыми они владели прежде, и теперь уже не могут самостоятельно распахнуть дверцу автомобиля, поджарить для себя утром яичницу, своей рукой зажечь свечи на праздничном столе или повесить аккуратно на плечики пиджак, который только что примеряли в магазине. Люди охотно перекладывают на других эти мелкие заботы, отстраняются тем самым, возводя невидимую преграду между собой и всеми остальными. Только когда чай был заварен и разлит по чашкам, а торт порезан на куски, девчонки подсели к столу. — Вы сегодня герой дня, — сказала Аня. А я испугалась, если честно, когда эти неприятности начались. — Ну что ты, — закатила глаза Рита, — с нами же был телохранитель. Ёрничала и позуживала Китай-Городцева. — Только я одного не пойму, — призналась Рита. — Ты пригрелся там в машине, что ли? Не сразу проснулся? Почему сразу не вышел? — Для чего? — Чтобы нас защитить. — Моя защита не требовалась. — Как это не требовалось? — возмутилась Рита. — Бедного водителя так запугали. — Лично вам защита не требовалась. Повисла пауза. Девчонки переглянулись. — Ну, хорошо, допустим, — недоверчиво протянула Рита. — Ты охранял меня, да? Да. А на водителя тебе, получается, было наплевать? Я бы вступился за него, если бы началось что-то серьезное. Но только если серьезное. У меня есть охраняемое лицо, и меня более всего волнует ваша личная безопасность. А не безопасность тех, кто волю случая временно оказался рядом с вами. Пока вы лично не втянуты в конфликт, я тоже в этом не участвую. Моя задача не пистолетом всех вокруг пугать, а не допустить того, чтобы вы пострадали. Циничная философия. — оценила Рита. — Ты не находишь? Вопрос был обращен к подруге. — Все логично, — пожала плечами та. Признавала правоту Китая городцева хотя в глубине души, наверное, хотела, чтобы он и ее защищал тоже. Анатолий испытал некоторую неловкость и сказал, будто извиняясь. Наверное, да, это цинично, но эмоции тут противопоказаны. У нас несколько лет назад был такой случай. Наш охранник сопровождал клиента в его загородный дом. На шоссе они увидели аварию. Автомобиль, перевернутая детская коляска, обезумевшая молодая женщина мечется по шоссе. Дорожная авария на пути следования охраняемого лица – это самый расхожий пример из наших учебников. Останавливаться нельзя, даже если тебе показалось, что лежащая на дороге сбитая женщина – твоя родная мать. Типичная ловушка. Но тут коляска, женщина в шоке, водитель другой машины стоит над сбитой коляской на коленях, Клиент приказал остановиться. В результате его расстреляли в упор. Через некоторое время Аня вызвала охранника, и тот принес бутылку вина. Ей тут явно нравилось, и Китайгородцев подозревал, что сегодняшнее чаепитие завершится очень нескоро. «А пистолет у вас настоящий?» – спросила Аня. «Да, можно посмотреть». Анатолий никогда никому постороннему не давал в руки свое оружие, но не хотелось разрушать хрупкую атмосферу беззаботности, витавшую над их столом. Извлек пистолет из кобуры, вытащил обойму с патронами, протянул пистолет Ане, но оружие вдруг перехватило Рита. По киношному ухватилась за рукоять пистолета обеими руками, прицелилась в угол комнаты, где стояла никогда, похоже, не видевшая цветов ваза, и выстрелила. «Бах! У моего папы тоже есть пистолет», — сказала Аня. «Газовый?» «Почему газовый?» «Настоящий!» «Зачем ему настоящий?» – удивилась Рита. Китайгородцев тоже хотел бы знать ответ на тот вопрос. «На всякий случай». «Боится, да? Богатые тоже плачут», – хихикнула Рита, у которой, похоже, было слишком хорошее настроение для того, чтобы о чем-то говорить серьезно. «Спит, не бы с ним в обнимку!» «Почти!» – не приняла шутки Аня. «Он все время носит его с собой. Ему угрожает опасность?» С показным равнодушием в голосе осведомился Анатолий. «Он не говорит». «А сами вы как думаете?» «Все возможно. У вашего папы есть враги, Аня». «Мы никогда не говорим с ним на такие темы». «А вы никогда не слышали про угрозы в его адрес?» «Нет, никогда. Но жизнь сейчас неспокойная, и он тревожится. Я чувствую». «Он прячется ото всех», — произнесла Рита, и в ее голосе китайгородцев что-то уловил. «То ли насмешку, то ли осуждение». «Он занят работой», — вступила за отца Аня. «Да, но за два дня, что я здесь, он ни разу к нам не вышел. Я даже не знаю, как он выглядит». «Он действительно очень занят», — сказала Аня. Кажется, она испытывала неловкость за своего отца, хотя его и защищала. Анатолий спрятал пистолет в кобуру. «Они заняты», — всплеснула руками Рита. «Они все очень заняты». Похоже, осуждала не только Аниного отца, но и своего собственного. Да, их родители могли обеспечить своим детям все что угодно, за исключением разве что личного общения. Они покупали дочерям билеты на заграничный лыжный курорт, полностью их экипировали, снабжали деньгами и еще совали при прощании в карман пластиковые кредитные карты. Так, на всякий случай, чтобы дочурки ни в чем себе не отказывали. И там, на курорте, эти два одиночества встречались. Им было действительно так одиноко в этой жизни, что даже по возвращении домой они мечтали о скорой встрече. И встречались, хотя для этого надо было долго трястись в поезде. «Пусть еще принесут вина», – попросила Рита. Аня не возражала. Через две минуты все тот же охранник принес бутылку, поставил ее на стол и удалился. «А помнишь, как мы на курорте пили грок? – спросила у подружки Рита. «Да, в первый же вечер». Я тогда накаталась... <смех> накаталась, ага, нападалась. Впервые на лыжу встала. Там инструктор был еще такой бестолковый. Вечером пришла в бар. Скучища, я одна. Никогда больше не буду ездить за границу одна. Хорошо, что ты в баре оказалась в тот вечер. Да, когда ты ко мне подошла. А помнишь того очкарика-немца, который к нам подсел? Обе засмеялись, одновременно вспомнив. «Ха, -ха, ха он нас грок учил пить. — смеясь, пояснила китай Городцеву Рита. — А мы его русскую водку. — -ха, ха ну и как ты думаешь, кто из нас троих в конце концов якобы по старинному русскому обычаю лезгинку танцевал? — Немец, — сказал прозорливый Анатолий. Раздался общий смех. — Ага, но он лезгинку на столе танцевал, — добавила Рита. — Бармен, видя это, вообще был в предобморочном состоянии.